Глава шестая. В комнате, больше напоминающей техническое помещение, чем кабинет повелителя, на всех стенах и даже потолке висели окна голографических экранов, отображающие различные места, известные только хозяину помещения, сидевшему посреди комнаты в удобном и современном кресле. Размеры этой небольшой комнаты, всего 7 на 7 метров, с трудом позволили двум гостям найти место, свободное от голограмм. Впрочем, сидевшему красноволосому с янтарными глазами повелителю кимии Цауна Ахпуч было начихать на неудобство гостей. Гостям пришлось стоять на месте почти два часа, прежде чем Ахпуч решил оторвать свой взор от экранов и, наконец, обратил его на стоявших в его комнате. «Иногда мне кажется, что мои проверки на следе все же оказались ошибочными». С безразличным видом произнес повелитель, глядя, как казалось, сквозь гостей. «Сипа Кнар, ты уверен, что твоя жена и моя дочь иш в момент рождения этой ошибки нашего рода была здорова душой и телом?» Сипа -кнар даже не подумал отвечать или хоть как-то реагировать на эту явную провокацию повелителя. А вот его сын, стоящий рядом, явно хотел бы многое сказать, но, увы, отец, зная глупость собственного сына, еще когда они только вошли, повесил на него обездвиживание». Сейчас любое сказанное им слово могло отразиться не только на нем, но и на его родителях. Мысленно Сипакнар проклинал тот день, когда согласился пойти на поводу у жены и закончить обучение сына раньше. Вот чего стоило оставить это недоразумение рода еще на пару сотен лет дома? Тогда бы и не пришлось сейчас стоять и слушать законные упреки повелителя». «Это же надо было умудриться умереть от рядового посланника, да еще и чуть не заключить договоренность с их врагом. И вот в кого он такой?» «А чего это наша молодежь молчит?» — с ехидными нотками в голосе спросил повелитель, при этом снимая со своего внука магию обездвиживания. «Я отомщу!» — тут же отозвался уверенно внук повелителя хотел. От этих его слов Сипакнар поморщился, а повелитель выразил свое отношение к словам внука презрительным взглядом, словно смотрел на пустое место. От такой реакции молодой демон вздрогнул. Он слишком сильно привык совсем другим взглядам своего деда, который раньше частенько баловал своего внука и ни разу не ругал. «Сипакнар, а почему не явилась моя дочь?» – спросил равнодушным тоном повелитель. «Она пока еще не знает о том, что случилось». Тут же бодро доложил Сипакнар, с легким намеком в своем взоре посмотрев на повелителя. Вот как! неожиданно подобрев, довольно произнес Ахпуч, с предвкушением посмотрев на внука. Это меняет дело. Так кому ты собрался мстить, ошибка природы? А главное, за что? Меня чуть не отправили на перерождение, не очень уверенно и растерявшись, промямлил, хотел. А мстить я собрался Рафаилу. А, как интересно. Хмыкнув, прокомментировал повелитель. «Личинка низшего демона решила мстить одному из сильнейших ангелов, да еще и за то, чего не произошло. Сипакнар, поясни своему неразумному чаду, в чем его ошибка, а я пока подумаю над наказанием». «Хотел, ты погиб от рук рядового посланника сразу после того, как согласился помочь Гацуке Целькуатля», спокойно произнес демон, с укором глядя на сына. «А ведь я тебя учил, что каждая частичка твоего замка должна всегда хранить твою ауру, но ты стал беспечен. Из-за твоей глупости посланник смог слиться с потолком твоей комнаты, став невидимым для обычного аурного обнаружения. Хотя этот метод уже давно никто не использует, но враг, видимо, знал о твоей беспечности и потому легко воспользовался ошибкой в защите». Более того, если бы он хотел тебя действительно выключить из мироздания, то использовал бы не одноразовые мечи поглощения, а более мощный их прототип. Тут же нам просто продемонстрировали, что могли тебя пленить, но не стали этого делать. Это было лишь предупреждение, не более того. Причем сделанное только после того, как ты дал свое согласие на сотрудничество. Разве это повод прощать Рафаила? Возмутился было хотел, но тут же замолчал, смутившись под осуждающим взором отца». «Если бы за этим стоял ангел, то артефакт пленения твоей души был бы неодноразовым». Разочарованно вздохнул Сип «Все прекрасно знают о том, что наш повелитель контролирует перемещение любой из душ нашей большой семьи. А значит, шансов попасть в обычный мир и потерять память у тебя не было. Ангелы никогда не страдали такими жестами учтивости в сторону нас. Можно было бы предположить интригу одного из его хранителей Локи». Но у нас с ним не было никогда конфликтов, так что этот вариант отпадает. А вот второй наш враг, Люцифер, вполне мог бы таким образом намекнуть нам о серьезности своих планов. Но все это лишь предположение. Ни одно из них не может быть как верным, так и неверным. Но одно абсолютно точно. «В твоем лице нас опозорили перед всеми остальными повелителями мироздания. Это же надо умудриться попасть под атаку обычных мечей поглощения». Нам еще долго будут вспоминать этот случай все, кому не лень». «Этот плевок на нашу репутацию очень похож на Люцифера», – задумчиво вмешался Повелитель. «Вот только обвинив его, мы признаем, что были договоренности с Кецелькуатлем. Но и забывать эту наглую атаку нельзя». В этом месте Ахпуч замолчал, размышляя о чем-то своем. Видя, что Повелитель погрузился в собственные мысли, хотел, рискнул спросить. «А почему мы просто не можем ударить сразу и по Рафаилу, и по Люциферу?» «Дорого!» – коротко ответил отец, но, увидев изумление на лице сына, вздохнув, пояснил. «Если мы ударим по Люциферу, но окажется, что он не причастен к твоей смерти, то тем самым спровоцируем атаку его союзников на нас. Ведь повода для личной мести нет. Это может привести к серьезным потерям в поставках энергии в наши основные миры, что, возможно, вызовет временные перебои». «Ты хочешь поставить под угрозу главный проект Повелителя?» На этот вопрос хотел, тут же отрицательно замотал головой. Уж он-то понимал отчетливо, что такие проблемы дед не простит никому. Что же касаемо ангела, то ситуация похожа. Атакуя его без веских доказательств, мы тем самым открываем дорогу для атак со стороны других ангелов, чему будет очень сильно рад тот же самый архангел Гавриил. Что произойдет при этом, пояснять нужно. То же самое, что и с Люцифером. Растерянно ответил сын. «А что будет, если нанести удар по обоим, но окажется, что обе стороны непричастны? Тоже пояснять не надо?» Спокойно спросил демон, смотря укоризненно на сына. «Не надо!» Вздохнул-хотил, наконец осознав, какую задницу угодил со своей смертью. «Вот и получается, что нельзя не отомстить, но и мстить просто так тоже нельзя!» Поморщившись, вмешался повелитель. «Сипа Акнар, ты узнал все об этом наглом посланнике?» Да. кратко ответил тот. «И пока что все говорит о том, что это нападение было случайным. Просто он выполнял их стандартное задание на проверку сил». «Случайно, говоришь?» Нахмуривший спросил, словно намекая на что-то повелитель. «Я тоже думаю, что тут явно причастен Гавриил», уверенно согласился с ним Сипокнар. «Я думаю, нужно готовить нашего агента», подумав, произнес повелитель. «Использовать тайного агента в эсках?» изумленно спросил Сипокнар. «Он же и сейчас проходит экзамен на хранителя?» — уточнил повелитель, не обращая внимания на удивление своего подчиненного. «Ах, да!» — тяжело вздохнув и осознав, что повелитель не изменит своего решения, ответил Сипакнар. «Это был их единственный шпион в системах ЭДА-17. Ему было откровенно жаль активировать его в данный момент. «Сделай так, чтобы агент прошел экзамен быстро и попал в начальный мир с этим наглым посланником», — приказал Ахпуч. «Думаю, пара сотен лет в артефакте поглощения будет хорошим уроком на будущее». «Это может обратить на нас внимание Локи и Сонсея. с сомнением в голосе произнес Сипакнар. «Сделай так, чтобы после поглощения артефакт попал к ним в руки», — хмыкнув, ответил повелитель. «Думаю, они поймут намек». «Будет исполнено, мой повелитель», — поклонившись, уважительно произнес Сипакнар. «Что же касаемо тебя, о ошибка нашего рода и мироздания?» Сердито произнес повелитель, посмотрев пристально на внука. «Из-за тебя мы потеряем очень ценного шпиона, а значит платить за это тебе, отрыжка глупости. Будешь обучаться тут, в моем замке, у наставницы и штаб, в течение минимум тысячи лет». На эти слова Сипокнар довольно хмыкнул. «Его жена со своей будущей наставницей спорить явно не сможет, а значит, наконец-то хоть кто-то научит уму-разуму его глупого сына». Вот только побледневший Хотил был явно с этим не согласен, но кто же его будет спрашивать? Он уже опять был обездвижен и только обреченно смотрел, как в комнату входит грозная воительница и штаб. Она единственная в их роде, кто могла спорить с повелителем, но самое страшное не это. Эта неистовая воительница пеклась об имени их рода сильнее, чем сам повелитель, так что Хотил уже видел в ее глазах все муки ада, что его ждали впереди. Она-то уж точно не забудет и не простит его за ошибку, запятнавшую репутацию рода. «Как такое вообще произошло?» Нервно прохаживаясь по комнате управления базы, возмущался я в сторону сидевшего рядом с удрученным видом Кима. «Я думал, что у нас один из самых разумных хранителей, и вот на тебе, ребенок! О чем ты вообще думал? У нас тут война на носу, а вы решили семью увеличить! Ладно, Луиза, она девушка, но ты...» «Не понимаю...» Причина моего взбудораженного поведения была вполне объяснима и понятна для всех. Вот только реальные причины лежали гораздо глубже. Я откровенно запаниковал. Вроде ничего, связанного на первый взгляд, со мной нет, но это только на первый взгляд. Устроил выговор к ему я в основном потому, что осознал все последствия не только для него, но и для меня. Это ведь получится, что когда мы попадем на планету в качестве пантеона новых богов, а там вдруг окажутся мои девушки, причем скопом. то мне наступит полный откровенный капец. Увидев Кима с Луизой, они сделают однозначные выводы. И что тогда? Правильно, я стану крайним. Можно по-разному думать о женщинах, но одно абсолютно точно. Они все хотят кусочек своего маленького счастья в виде ребенка. Насчет всех я, конечно, загнул, но большинство точно. Как представлю себе эту картину, в которой с одной стороны Ким с женой и ребенком, а с другой я и три моих девушки, если не четыре, «То становится плохо. Это в сказках девушки без проблем относятся к гарему и подобным вещам. А вот в реальности они те еще собственницы. Я и так-то не особо понимаю, что с ними делать. Так еще и Ким добавил проблемы не только своим ребенком. Нет, он пошел дальше. Ему, видите ли, захотелось вдруг вспомнить о своих дочках. Ким собрался добавить их в свою команду». И если насчет Юка я ничего против не имел, то вот прибытие Сонг вызывало у меня весьма серьезные опасения за собственную безопасность. После этого можно только застрелиться, и то не факт, что меня не найдут на том свете. Решить этот вопрос можно, нужно просто сделать выбор. Но вот в том-то и проблема. Я не знаю, кого выбрать. От слова совсем. Хоть бери и кидай монетку. Но и тут есть проблема. А что, если они все уже давно про меня забыли и нашли себе других парней или, возможно, мужей? И как тогда выбирать? Ждать, пока не все не явятся сюда, и после этого сделать выбор? Ой, плохая эта идея. Ой, чувствую своей задницей очень плохая. Собственно, все эти мысли настолько меня беспокоили, что я теперь нервно хожу по комнате и высказываю свое мнение Киму, который, по сути, ни в чем не виноват. Хотя заводить ребенка перед не совсем безопасным заданием не лучшая идея. Правда, если учить, что до атаки пришельцев еще почти девятнадцать лет, то в реальности ничем опасным сыну Кима будущее не грозит. За это время он уже вырастет и пройдет обучение у самого Кима. Мне правда от этого не легче. Ладно, извини, я, наверное, не прав, что все это тебе высказываю. Найдя в себе силу успокоиться и признаться в первую очередь себе самому, что в моих проблемах виноват только я сам и никто другой, произнес уже спокойно я. В конце концов, это не мое дело. «Да я понимаю», — хмуро произнес Ким. «И, к сожалению, ты прав. Заводить ребенка сейчас — не лучшая идея, но что поделать? У нас всегда будут проблемы. А сейчас даже время есть все подготовить». «Я и Сонг вместе с Юга хочу побыстрее забрать сюда, дабы была возможность их подготовить. Или ты против?» «Да нет, почему я должен быть против?» Изобразив натянутую улыбку, ответил я. «Я же вижу, что у тебя, Сонг, в итоге что-то пошло не так. Разве нет?» Прищурившись, спросил он. «Не то чтобы не так», – уклончиво ответил я, но после все же объяснил. А элита влияла на ее разум, чтобы она влюбилась в меня. Это были не настоящие ее чувства, а внушение. Но сейчас его уже больше десяти лет нет, так что я сомневаюсь, что Сонг хоть что-то испытывает в отношении меня». Ха, это может стать проблемой», – задумчиво произнес Ким. «Давай сделаем так. Перед тем, как вернуться с ней сюда, я все узнаю и сообщу тебе. А там уже решишь, что и как. Так пойдет?» «Наверное, да», — неуверенно произнес я. «Идея хорошая, и надеюсь, что все у него получится». «Ну и отлично», — хлопнув ладонями по коленям, произнес довольно он. «Тогда пора возвращаться к нашим делам». На этих словах я удивленно замер на месте, да и у Кима глаза полезли на лоб. Мы оба растянули до предела свою духовную силу, так что гостя, который появился возле входа на нашу базу, мы заметили одновременно». «Кажется, что-то мне подсказывает, что все наши планы только что полетели к демонам». Мрачно подвел итог я нашим общим мыслям. «Вынужден с тобой полностью согласиться». Угрюмо взглянув, кивнул головой Ким. «Ну, пошли что ли встретим, дорогого гостя?» Сомнением в голосе спросил я. «Как будто у нас есть другой выбор». Буркнул Ким, вставая с места. К счастью, никто кроме нас этого гостя не заметил. Хотя, учитывая его характер, то это он сам, скорее всего, не хотел, чтобы его видел кто-то, кроме нас. Так что, быстро покинув базу, мы буквально за три минуты уже стояли перед самым проблемным хранителем, которого только знали. А он спокойно, с безмятежным видом, сидел на своем любимом стуле прямо посередине небольшой полянки. А рядом с ним стоял столик с бутылкой вина, пепельницей и коробкой с сигарами. Одну из них он как раз в момент нашего появления раскуривал. «О, ребятки!» Весело улыбнулся он нам. «Добрый вам день! Как у вас дела?» «Пока ты не появился, были замечательными!» Прищурившись, ответил я не очень дружелюбно. Ким лишь молча кивнул, то ли поддерживая мои слова, то ли приветствуя Локи. «Злой ты, Макс!» Тяжело вздохнув и затянувшись с довольным видом, изрек он. «Вот возьму и не буду вам помогать. И что тогда?» «Тогда мы станем жить счастливой и замечательной жизнью!» Иронично ответил я. «А вот и нет!» – театрально взмахнув рукой, с пафосом произнес он. «Вы, друзья мои, погибнете, так и не познав всей радости жизни, особенно долгой жизни!» «Что-то я сомневаюсь!» – тяжело вздохнув, тихо произнес я. «Ну так я вам сейчас все подробно расскажу!» – потирая руки и пыхтя сигарой, довольно произнес Локи. «Начну с ваших проблем больших. Вот, например, ты, Макс!» «Уже умудрился так сильно разозлить Кицеркуатли, что он поднял на уши всех своих магов судьбы. А сейчас только чудо, и две весьма опытные хранительницы не дают ему узнать, где именно ты сейчас находишься. Но максимум через месяц или два демоны все-таки пробьют нашу защиту, и тогда враг явится к вам в гости прямо сюда». При этом Локи успел открыть бутылку, налить в бокал вина и сейчас сделал паузу, типа смакуя напиток. «Ага, как же, поверил я». издевается гад!» Леоты и Свава, конечно, одни из сильнейших девушек в магии судьбы, но даже им не под силу долго путать следы в мироздании». «А у тебя, конечно же, есть план, как этого избежать?» С сарказмом спросил я. «Есть!» Тут же согласился Локи. «Но пока об этом рано говорить. Намного интереснее обсудить проблемы твоего товарища Кима». От этих слов парень вздрогнул и удивленно посмотрел на Локи. «Да-да, у тебя, молодой человек, проблема не меньше, чем у Макса. Это же надо было ухитриться, убить высшего демона, но не простого, а внука одного из повелителей. Правда, с кемиицам на Ахпучем такой вариант не пройдет, так как он очень пристально контролирует всех из своего рода. Вот если бы ты использовал не одноразовые поглотители, а постоянные, то...» Локи, театрально затянувшись и сделав паузу на глоток, наконец закончил фразу. то у тебя было бы намного больше проблем, чем у Макса». «Это еще как сказать», — криво усмехнувшись, произнес Ким. «Я так понимаю, что вы не знаете о том, что этот ваш погибший внук демона перед самым моим нападением встречался с представителем этого вашего Кецель-Куатля». «Ммм, как интересно», — сверкнув глазами с предвкушением в голосе, произнес Локи одним глотком, выпив все, что было в бокале. «А можно на этом месте поподробнее?» Слушая рассказ Кима, я тихо-мысленно копал себе могилу. Кажется, мое вынужденное сотрудничество с Люцифером оказалось чересчур плодотворным для него и очень опасным для меня. С другой стороны, я, похоже, вряд ли доживу до женских разборок. Иронично подвел я то, когда Ким закончил свой пересказ событий. Кстати, надо будет не забыть узнать у него, каким образом он смог избежать сенсоров ауры. «Какой интересный ход!» С восхищением подскочив на месте, восторженно воскликнул Локи. «Но кто? Гавриил?» Ха, Возможно, но слишком тонко для него. А может...» Локи замер на месте с восторженными глазами ребенка, которому только что подарили самую глобальную мечту его жизни. Да еще и просто так. Впрочем, пауза затянулась. «А может что?» – не выдержав, спросил я. «А чего?» Очнувшись, спросил Локи, но тут же беспечно добавил, став обычным и наливая себе очередной бокал вина. «Не обращайте внимания. Это я о своем, о мелком и прозаическом, но новости весьма занимательные. И, кажется, придется слегка поправить мой первоначальный план». «И все-таки, кто такой Гавриил? Один из ангелов?» «Настаивал я на своем. Так просто он от меня не отмахнется». «Не просто ангел, а архангел», — улыбнувшись, произнес Локи. Один из немногих, кто до сих пор считает войну против демонов неизбежной и, как может, ее приближает. «Я не понимаю, при чем тут он?» спросил задумчиво Ким. «Или же ты считаешь, что мое появление в том замке было не случайным?» «В нашем мире слишком мало места случайностям», улыбнулся Локи. «Особенно таким необычным, а главное, очень вовремя ты там оказался». Опозорил род древнего повелителя демонов, тем самым вызвав его недовольство. Даже не знаю, что именно он придумает, чтобы тебе отомстить. А с другой стороны, его внук сам виноват, что оказался настолько неподготовленным к самой обычной практике неожиданного нападения. «Неподготовленным?» – удивился я. «Разве можно было избежать атаки Кима?» «Естественно!» – презрительно фыркнул Локи. «Эти артефакты поглощения, конечно, опасная штука, но только для низших демонов и неопытных хранителей. Даже с вами двумя такие артефакты будут бесполезны, ибо вы уже опытные кадры и успеете уничтожить себя до того, как мечи проткнут ваше тело». «Секунда во внутреннем мире – это очень много», – многозначительно произнес он. «За это время можно сто раз уничтожить себя или врага, что столь неосторожно решил ввязаться в ближний бой. Хотя более опытные бойцы просто не подпустят вас к себе. А еще более сильных не сможет быстро поглотить артефакт. Например, чтобы поглотить Люцифера, потребуется держать такой меч в его теле минут десять. И все это время он должен спокойно стоять и смотреть на это действие». «Ведь чем больше сила разумного, тем больше происходит поглощение. Внуках Пуча еще слишком молод, всего-то пятьсот лет живет. Он лишь не намного сильнее любого из вас, и то за счет силы веры. Потому у тебя и получилось его поглотить». «То есть мне просто повезло?» – с сомнением в голосе спросил Ким. «Отчасти так и есть», – согласно кивнул Локи. «Более того, будь он опытным демоном, то пропитал бы все помещение своей силой, и тогда бы ты не смог так легко спрятаться от его взора». Да о чем говорить, если ты сам на этой базе, при этом Локи кивнул в сторону входа в наше убежище, наполнил духовной силой каждую ее часть, а разве не ради того, чтобы избежать подобного? так значит, этот метод уже известен был до меня, слегка расстроенно произнес Ким. Слиться со своей стихией в момент аурной проверки изобразить из себя камень или другую часть интерьера? насмешливо спросил риторически Локи. Более того, уверен, что ты для определения изменений ауры вокруг себя использовал одну из своих стихий. Думаю, это была гравитация. Я прав? В общих чертах, да, вздохнув печально, согласился Ким. Впрочем, риск был оправдан. Глядя куда-то в глубину леса, что нас окружал, произнес задумчиво Локи. Конечно, сделан все как надо, то просто уничтожил бы тебя вместе с комнатой, но этого не произошло. А значит, кто-то очень тщательно все рассчитал. После этого его глаза опять сверкнули возбужденно, и он восторженно добавил. «Ммм, новый игрок на доске! Как же это здорово!» Кажется, он явно больной на тему интриг. Или, может, так проявляется долголетие? Ха, не хотелось бы мне повторить судьбу Локи. «Что же касается вас?» Пристально посмотрев на меня и Кима, серьезно произнес он. «Думаю, Максу пора выполнить просьбу нашего врага Люцифера». «Чего?» Изумленно уставился я на него. «Откуда?» «Откуда я знаю?» — хмыкнул он. «Слишком долго я воюю с ним, чтобы не знать все его методы. В данном случае, чем больше ты навредишь Кецалькуатру, тем лучше для нас. Глядишь, и до полноценной войны дойдет между ними. Да и, думаю, приз он тебе предложил немалый. Тебе он точно пригодится. Или я плохо знаю Люцифера, или он предложил что-то ну очень соблазнительное. Скорее всего, свободное от нас и демонов миры. Возможно. Уклончиво ответил я, но я не смогу, у меня тут задание. А, это! Отмахнулся безразлично Локи, в тот же момент став полная копия меня и не только внешне. Казалось, я смотрю на свою полную копию во всех планах энергетики. Я заменю тебя на этом задании, пока ты будешь партизанить на территории Кицелькоатля. Эм, только и смог я сказать. Мне потребовалось секунд десять, чтобы прийти в себя. А как же мой отряд? А вот это уже отдельная тема для разговора. Полностью повторяя меня, произнес Локи, после чего опять стал собой. «Тебе придется полностью рассказать обо всем, что произошло с тобой в древнем мире. И не только рассказать, но кое-где и показать. Потом мы уточним, как именно мне твоих ребяток воспитывать, и все». «Из моих ребят», — иронично произнес я, — «трое мои родственники». Ха, твоя мать решила наконец проявить себя». Подмигнув мне, ехидно произнес Локи. «Не очень вовремя, но это ей самой решать». «И да, кто она, не спрашивай сам по...» «Я уже знаю», — хмыкнул я. «Да так!» Изобразил удивление Локи. Так я ему и поверил. «Так, а кто в итоге твоя родня?» «Насчет Илья в курсе, а кто еще?» «Соня и Ярик, дети Прометея». Но смешливо произнес я. «Вот только Локи от моих слов стал по-настоящему серьезным». «Пожалуй, я впервые его видел таким, а в его глазах проскочила сила, и я бы не сказал, что она была сильно меньше, чем у Рафаила». «Хорошо», — произнес он задумчиво. «Я так понимаю, что вы знали моего брата?» — прищурившись, спросил я. «Он был моим единственным другом», — серьезно произнес Локи, вздохнув и при этом отвернулся в сторону. Хмыкнув, он угрюмо добавил. «Так что не переживай». «О его детях я позабочусь». «Я же задумался совсем о другом. Если мой брат был ему другом, то тогда вариант того, что сейчас Локи действует вместе с Люцифером, становился более чем реальным. Вот вам и причина. Вот только можно ли ему верить? С одной стороны, такие эмоции не поделаешь. Слишком много всего промелькнуло в его глазах. Ведь больше всего там было боли и сожаление. Но с другой стороны, это же Локи». С этим кадром нельзя быть уверенным ни в чем Но в одном он прав Оставаться здесь мне точно нельзя Плюс, нанося удары по Кецалькуатле в других мирах Я тем самым отвлеку его внимание от своего отряда и остальных Ох, опасная игра меня ждет Сам себе уже сочувствую Но прежде чем отправляться Нужно каким-то образом пополнить запас энергии Веры И тут я собираюсь потрясти Локи «Ему же это все надо, вот пусть и старается!»